29 дней, 21 час, 14 минут. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. Пока что всё в порядке. Сай находится в своём набитом техникой кабинете на втором этаже, когда поступает первый сигнал тревоги. Его стеклянный стол вспыхивает. Библиотекарша. 010. Бостонская тётка. Отлично. В этом городе команда захвата есть. Из кабинета Сай отнюдь не выбегает, а неспешно выходит. Из всех нулей, чьи идентификационные данные изучались последние 16 минут, 010 тут же зарекомендовала себя как самая яркая представительница неискушённых граждан. Восхитительная растяпа, живущая в счастливом заблуждении, что все её поступки по-прежнему её личное дело. Но он он-то надеялся, что даже библиотекарь задаст задачку по труднее, чем это. Взяла и пошла к банкомату и воспользовалась собственной дебетовой картой. Ни ума, ни фантазии. Он искренне уповает, что прежде чем всё это закруглится, его технология, могучая и разнообразная, пройдёт куда более тщательный тест-драйв. Чтобы произвести впечатление на ЦРУ, тем самым заручившись десятилетней 90-миллиарда-долларовой программы, надо, чтобы представители управления увидели, как его команды щелкают трудные проблемы, будто орешки, впиваются в них клещами, докапываясь до цифровых крошек, которые оставляет за собой обычный человек. И демонстрируют невообразимые возможности обнаружения и захвата, потому что будущие нули окажутся не библиотекарями, а поддерживаемыми государствами-киберврагами Америки, русскими и китайскими шайками хакеров, пускающими в ход замысловатые, почти необнаружимые и совершенно неистащимые стратегии, северокорейскими криптопреступниками, иранскими шантажистами, анонимными террористами, беспрепятственно разгуливающими по реальным американским улицам. Так что замести 0 10 менее чем через час вовсе не так уж замечательно, как кажется. Честно сказать, теперь он раскаивается, что сам же настоял на собственном отстранении от процесса отбора нулей, процесса по большей части проведённого его партнёрами из ЦРУ, бравшими на себя задачу вербовки пятерых репрезентативных обычных граждан и пятерых профессионалов. Но библиотекарь репрезентативный, а? Правда? Книгочейка. Весь мир перешёл на цифру поколениям раньше, а какой-то уж лёпок из его команды выбрал синего чулка, антиквариат, чтобы напрячь слияние. Сай делает мысленную пометку, чтобы посетовать на эту утраченную возможность подучиться, но вдруг соображает, что аналоговые люди, о которых он уже давненько не вспоминал, на самом деле обладают преимуществом в современном соглядатайском мире. Их ляпы с куда меньшей вероятностью забьют цифровую тревогу, так что для захвата надо больше полагаться на традиционные средства. И все же его коробит, что эта аналоговая бабочка влипла в его искрящуюся паутину слишком рано. Он выходит на мостик над центром управления и смотрит сверху вниз на большой экран. «Видео!» — кричит Сай вниз. Эрика на первом этаже. Он машет, она машет в ответ. Без Эрики ничего этого не было бы, думает он, скольким же я ей обязан. Некоторые отношения низвергают тебя в прах, некоторые возносят, редкие вдохновляют на подобное. Глядя вниз на то, что он с её помощью выстроил, Сай позволяет себе комплимент. Недурно для сына матери-одиночки, сдававшего пустые бутылки от газировки в беднейших кварталах Портленда штата РИГОн, чтобы получить хоть какие-то карманные деньги, теперь ставшего необходимой частью аппарата внутренней безопасности Америки и сверх того вставшего во главе учреждения, способного засечь следующую странную вспышку вируса в самом её зародыше. перехватить треп о планировании акустической атаки на сотрудников посольства США, предотвратить отключение жизненно важных служб, повязать следующего Джеффри Эпштейна по рукам и ногам, не говоря уж о том, что стряслось с Майклом. «Бедняга, Майкл, думаю сегодня о тебе, мужик». Мысленно возглашает он, поднимая взгляд в светской молитве к потолку и пространствам Вселенной над ним. Ролик низкого разрешения, выуженный из банкомата и растянутый до десятков футов в высоту, отображается теперь на гигантском экране. Программа, одна из его собственных творений, автоматически останавливает видео на самом подходящем кадре, проводит зелёные линии через поверхность лица, измеряет расстояние между глазами, определяет форму ушей и рта, на которой не поскупилась мать-природа Кэтлин Дей. Иซо поставляет всё это со стоп-кадром из видео, снятого на этапе собеседования. Идеальное совпадение. Теперь есть целая подборка ракурсов из банкомата, так что можно отследить её лицо где угодно. Сай наблюдает, как 010 поворачивается и выходит из кадра. Он бросает взгляд на метку времени: 53 секунды назад. Личность превратилась в значок на карте. Вашингтон-стрит. У неё ни шанса. Такими темпами Сето и Тон они даже не наиграют со своими лучшими игрушками. Можем мы натравить на неё Медузу. Интересуется Сай, имея в виду аппаратные средства в виде супердрона, способного курсировать на высоте 25.000 футов, вооружившись множеством камер и использовать уникальную оптику, чтобы получить безупречный крупный план 0:10. не прерывая бдительного наблюдения за окружающей местностью на площади 15 квадратных миль. Эрика трясёт головой, ответ отрицательный. Досая доходит. Бостон один из тяж самых городов. Может, следовало бы думать, что после бомбы на марафоне они должны сами умолять, чтобы медуза кружила над ними денно и ночно, так нет же. Эрика снова оборачивается к нему. Но у нас есть компактные дроны, направляющиеся к месту события, а также система скрытого видеонаблюдения. Она направляется к китайскому кварталу. Пока Эрик выслушивает операторов из кодрили мини-дронов следующего поколения, каждый не больше карманной книжки, Сай спускается по винтовой лестнице, где команда захвата справляется он. В её квартире они как раз приступили к начальной зачистке. 4 минуты. Сай передергивает плечами, чтобы разогнать напряжение в них и в шее. Как только они ее прихватят, могут присоединиться к аварийным командам нулей 7 и 4. И еще. У меня сегодня вечером назначен сеанс йоги. Дроны в воздухе и еда, мы организовали прилет к Удзо. И что бы я без тебя делал? Встречаться с ней все равно, что встречаться с безотказным софтом. Пока Сай занимает своё сидение на пьедестале, снова становясь капитаном Кирком, главный экран рассыпается на полдесятка Кейтлин, шагающих по улице от банкомата. Три со стационарных камер, и теперь к ним присоединились три других, более далёких, но стремительно приближающихся, полученные от стайки крылатых видеоглаз. Кто пилотирует, интересуется Сай. По близости в воздух ненадолго вскидываются три руки, и он отдаёт инструкции. Пусть один из вас зайдёт к ней спереди, прогоните её аллюр через анализатор походки и сопоставьте со статистическими камерами. Вообще-то это не имеет смысла, она и так уже на тарелочке с голубой каёмочкой, но это натренирует алгоритм и заставит публику в пустоше попотеть, пока не подоспеет команда захвата. Один кадр на экране смазывается и идёт кругом, когда дрон устремляется на опережение и разворачивается. Следить за развертыванием событий на экране и одновременно видеть оператора за пультом управления, думает он, все равно, что кружится на детском аттракционе чашки. Впрочем, изображение не дерганное. Стабилизатор камеры упрощает дело, а благодаря скорости обработки и подключению к 5G любая мелочь идет без сучка, без задоринки. Подавшись вперед, Сай выбирает пару опций из выпадающего меню на собственном экране, чтобы иметь возможность В реальном времени мониторить анализ движений Кейтлин. Как покачиваются её бёдра, как она выбрасывает и выпрямляет ноги, размахивает руками, каждая из этих позиций общее место в человеческом каталоге, но здесь она представлена коловращением строк холодных чисел, обозначающих нечто сокровенное, личное, индивидуальное. Он наблюдает, как машина думает. Как же красиво кодируется одна из человеческих тайн. человек прямо ходящий в движении. А потом процесс останавливается. Никакой кейтлин ни на одном из шести экранов. Он поднимает голову. Где она? Вошла вон туда, отвечает Эрика. Одна из камер беспилотников показывает унылый винный погребок. Внутренняя система скрытого наблюдения нету откликается один из членов команды, представленный непосредственно к 010. Они не подключены. Ждём. Сайф вздыхает, осознаёт, что они действительно ожидают от него ответа. Ему ещё учиться и учиться, каково быть генералом на посту в боевой обстановке. Ничего общего с председательством на заседании совета директоров, подписанием годового отчёта или одобрением последнего обновления софта. А у этого магазина часом нет задней двери, догадывается он поинтересоваться. Один из дронов юрко перемахивает через крышу, чтобы спуститься прямо в переулок позади здания, зависнув там в ожидании, как колибри. Захватывает в кадр пожарную дверь, только-только захлопывающуюся до конца. Однако переулок пуст. Сай крутит указательным пальцем, и пилот поворачивает дрон кругом с мучительной медлительностью. Мусорный контейнер, пожарный выход, двери гаража, вон. Гараж. При выкрике Сая дрон дёргается, но тут же выравнивается и мчит по переулку, как охотничий пёс, и добирается до улицы как раз вовремя, чтобы увидеть Кейтлин Дей садящуюся в такси. "Докладывайте", орёт Сай. Скуки как не бывало. "Команда захвата в 2 минутах, и у нас есть данные тачки". На экране появляются права водителя вместе с номером жетона и почти сразу следом всё, что известно о владельце. Молдованеня отца трёх детей, просрочившим срок пребывания по визе. Другие нулевые команды теперь тоже таращатся на большой экран, отвлечённые от собственной работы в пустоши и других местах горячечным возбуждением погони. Пилот дрона, заставший Кейтлин садящейся в такси, ещё преследует её, пустив в ход геймерские умения своего поколения. Уклоняется от уличных объектов, огибает по дуге деревья, с креном уходит вниз под путепровод на Вашингтон. Затем в мгновение, когда обзор у него перекрыт, такси сворачивает в поток движения среди других такси, так что приходится шнырять между полосами Стьюарт-стрит. Затем двигает на север по Чарльз, закладывает вираж вокруг автобуса, отшатнувшись от тротуара, пока второй дрон срезает дорогу под деревьями, бесстыже пикируя над головами глазеющих вверх туристов. Надо принять закон против этих дронов. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как такси впереди резко сворачивает налево под завывание клаксонов, дрон дёргается, реагирует, возобновляет преследование. Там кричит Сай, когда такси наконец быстро подкатывает к бордюру рядом с лестницей на станцию Парк-стрит, забитой студентами, спускающимися в подземку. Ему на мгновение попадается на глаза миниатюрная темно-волосая женщина, ныряющая в колышущуюся волну подростков. И шизает. Дроны бесполезно зависают над входом в подземку, а команда захвата кричит во внедорожнике с тонированными стёклами, и вся, кроме двоих, вываливается на улицу в своей чёрной форме и неприметных куртках. Двое оставшихся вытаскивают водителя из такси, козёрнув своими значками. Водителя их вид отнюдь не обрадовал, пока команда захвата устремляется в погоню, Сай улыбается и хлопает ладонями по столу. По большей части от восторга перед неожиданными умениями библиотекарши и возбуждения, что она всё-таки оказалась крепким орешком. Насколько это круто. Нательные камеры дают сайю вид глазами преследователей, пока те, разумеется, безоружные, ссыпаются по ступеням, проталкиваясь мимо молодёжи на узком эскалаторе. Распознавание лиц на станции ничего не даёт, докладывает один из хвоста 0:10. и она не воспользовалась бесконтактной картой на турникетах. На экране мельтешит широкий ряд изображений изнутри станции. Это и во люди подключились к сети системы скрытого видеонаблюдения станции. Масса бостонцев всех форм, размеров и цветов. Все движутся, толкутся, смешиваются. Сай прикусывает губу. Их слишком много. Слишком много кепок Red Sox. зимних шапок и поднятых воротников курток даже в мае. Городская сумятица и алгоритмы распознавания лиц барахтаются изо всех сил, справляясь с умопомрачительной математикой заурядного человеческого разнообразия. Парк-стрит. Две линии, четыре направления на выбор. Слепые зоны. Колонны. В первую минуту он ещё надеется, но по истечении второй начинает думать, что она скрылась. Ускользнула. Чем сослужила ещё одну одобрительную улыбку. Надо же. Кто бы мог подумать? Разделите команду, половину пошлите к ней на квартиру закончить обследование, а половину оставьте на месте и продолжайте прогонять распознавание лиц на всех камерах в центре. Чёрт. Гоните по всему городу. Он направляется обратно в свой кабинет, по-прежнему улыбаясь с парадоксальной мыслью. Жми, Кейтлин.